Чайка. Они на меня всё-таки вышли, не зря я так боялась. Как только полиция появилась в баре, я поняла, что мне крышка. Стоит им только увязать ограбление в Домодедово и Пашу Танжерева, менты поедут к нему на дачу, выйдут на соседа, не приезжал ли кто, не было ли шума 14 сентября. И тут выяснится, что сосед Танжерова и есть владелец угнанной тачки. на которые скрылись грабители. Всё приплыли, как говорится. Дальше искать не надо. Брать воборот танджерова и его сотрудников. Барманов промок просеивать через мелкое сито, и правда останется на дне, как золотой самородок, когда все песчинки проскочат через ячейки. А как гениально было задумано. Но этот парень лишь свиду прост. Капитан, кажется, на вид ему лет 20, и уже капитан Как-то не складывается. Неужели не смерть айтишника причина появления мента в нашем баре? Угараздил же этого придурка умереть. Я ведь предупреждала Макса: не наливай ему больше. Но девчонки попались азартные. Они его в телеге склеили. Гуртом через сайт знакомств перекинули админки и понеслось. Машина с трудом нашлась, как ни как воскресенье было. Всё разыграли будто по нотам. Классика. Айтишник повёлся тут же. Такой клиент всегда подарок. Интроверт, изголодавшийся по общению, пахал несколько месяцев как проклятый, безвылазно сидя дома. И тут ему на голову свалились бабки. Проект зашёл, начальство в восторге, работу щедро оплатили. Мужик вышел на улицу в таком состоянии, будто ему мешком по башке ударили. Весь ещё в своём виртуальном мире. Из реального айтишник вывалился аж на несколько месяцев. Лёгкая добыча. Поверил, что понравился двадцатилетней девчонке красотке, и что у них, ох ты, господи, всё может быть серьёзно. Уморил. Только я с подружкой приду. Я на первом свидании не целуюсь. Я не такая. Он пил и всё никак не мог остановиться. Такая компания. красивые девчонки, истинные гейши. Да, мы так себя называем. Наше общество денег стоит. Играли девчонки супер, целый спектакль вышел, весь бар тащился. Айтишник возомнил, что он мачо, так всё получилось убедительно. Переборщили. Но Танжеров отмазался. Вот только менты наш бар зацепили, а этот с наивным взглядом неожиданно оказался упёртый. Всё ходит к нам и ходит. Даже подраться умудрился. Макс мне сразу сказал: "У нас проблема". Он недавно на психолога учился. У Макса чутье, как у собаки. Он консюматоршим лучший помощник. Пёсик Максик людей чувствует, забалтывает их ненавязчиво, а сам приглядывается. Этого парня Макс прочувствовал сразу. Сказал: "Сложный случай" и принялся его ломать. На пою говорит, во что бы ты ни стала, пока бузит, всё на камеру будем снимать. Подставим, короче, чтобы сговорчивым стал. А потом Макс мне пожаловался и сказал: "Работу новую ищи, прикроют скоро наш бар. Не ломает cement". Правильное оказался. И зануда. Я не поверила, подумала, что проскочило. Но вдруг вспомнила, как не нашла номер от лады в том месте, куда я его положила. спрятала на самом верху, подставив к полке стремянку. После того, как полиция сфоткала труп айтишника, собрала улики и ушла, я в тот же вечер проверила кладовку. Номера на месте не было. Я запаниковала, идея показалась глупой, а потом я просто забыла про этот номер. Не до того стало. Объявился Кополов. Теперь я знаю его фамилию и срочно следовало решать проблему. Я-то считала, что времени у меня вагон, что этот номер вообще никогда не найдут. Да кто полезет в кладовку, ещё и под самый потолок? Ну лежит он там и пусть себе лежит до скончания века и будет лежать, пока здание вместе с ним не рухнет. Я взяла себя в руки и принялась методично обшаривать кладовку. Вдруг я что-то перепутала или память меня подводит? От страха начались провалы, с головой что-то. Алкоголизм имеет необратимые последствия. Сколько лет я уже бухаю. Такое ощущение, что в мозговых извилинах появились спайки, и мысли в какой-то момент вдруг резко обрываются, словно натыкаясь на стену. Временами я вываливаюсь из реальности минут на 10, всё возвращаюсь в тот роковый день и проживаю его вновь и вновь. В такие минуты я могла сделать всё, что угодно, например, на автомате перепрятать номер, как в трансе. Сначала я так и подумала, что сама его взяла с верхней полки и положила между застиранными салфетками и одеялом. Потому что успокоившись и осмотревшись, я заметила торчащий между ними уголок номерного знака. Слава богу, я его нашла. Но менд вернулся и, взяв по нитями Макса и бухгалтершу, отправился обшаривать кладовку. Я голову ломала, в чём дело? Почему сразу номер не унёс? Его в кладовке, конечно, уже не было. От улики я избавилась, но за глупость теперь расплачиваюсь. Дело закрутилось, и вроде бы это мне на руку. Танжеров оказался под подозрением. Хоть бы эту сволочь посадили. Но улик маловато. Пришлось одачить подружку. Сначала я велела ей молчать. У меня был на неё компромат. В таком месте работать и не нагрешить это невозможно. Мы все одна большая, дружная семья, те, кто работает в этой схеме, мафия. Но разговор с ментом всерьёз напряг. И я пересмотрела своё решение. Танжерово надо топить, иначе сяду я. Наши фотки соседу теперь покажу, толкшу этому Андрюхе. Я как-то у него пряталась, помнишь? И что? Мент упирает на то, что надо наказать обидчика Пашу. Хорошо. Что ты сказала? Я пойду в полицию и всё им расскажу о том дне 13 сентября. Хорошо подумала. А у нас есть выбор. Надеюсь, про меня не скажешь, если будем заодно. Главное это говорить одно и то же. Поэтому давай-ка, подружка, согласуем наши показания.